Глава 18. Реальная жизнь. Я очень смутно запомнила свои первые два пробуждения. В первый раз кто-то тихим, настойчивым голосом спрашивал меня о чем-то, но смысл его слов я не смогла разобрать. Затем появился другой голос. Он требовал, угрожал, но и его я не могла понять. Отдельными фрагментами перед глазами вырисовывалась мрачная картина. Белые стены, длинные ряды игровых самозаряжающихся капсул и мягкий приглушенный свет. Во второе пробуждение я увидела перед собой взволнованное лицо Макса. Он что-то быстро говорил, но и его слов я не разобрала. А вот третье мне запомнилось. Меня словно кто-то толкнул, я взмахнула руками и резко села. Качающийся перед глазами комнате, все отчетливее начал проступать силуэт человека. Привет, красотка. Знакомый насмешливый голос вызвал фейерверк эмоций внутри. Выспалась? Ко мне подошел невысокий крепкий парень. Внимательный серьезный взгляд карих глаз совсем не вязался с веселым тоном, но это было ему свойственно. Захар! Я попыталась подняться, но ноги тут же подкосились. Мне пришлось взять парня за плечи. Что ты, что ты, дорогая, представь, сейчас бы Макс зашел, а я зашел! раздался за спиной уверенный голос. Я села на кровать и разрыдалась. Варя, ко мне тут же кинулся Макс. Не лезь, друг. В ее состоянии это нормально. Пара недель будет как новенькая. Спустя две недели. А я тебе говорю рано. «Дай пройти, доктор доморощенный!» «Не пущу!» Я рассмеялась и крикнула двоим парням, стоявшим у двери моей комнаты, лоб в лоб. «Заходите оба. Мне нужно с вами поговорить». Макс проскользнул ужом между косяком двери и упершимся, словно баран с Захаром. «Ты уверен, Варь?» Захар все равно опередил друга, подбежав ко мне первым. «Твое состояние еще нестабильно». «Уверена». Я махнула рукой, улыбнувшись им обоим. «Мне есть что вам сказать?» Через час мы сидели за столом. Двое парней сели напротив меня. «В первую очередь я хочу сказать вам...» Глаза вновь защипала. Хотя казалось бы, откуда взяться слезам еще? За последние пару недель я точно выплакала всю жизненную норму. Я хотела сказать спасибо. Если бы не вы... Я все же разревелась. Макс было подскочил с места, но Захар остановил его, а мне протянул приготовленную заранее салфетку. Он их всегда с собой носил. «Не лезь», — обратился Захар к Максу. После того, что она пережила, хорошо, что с катушек не слетело. Пусть поплачет. Через пару минут я успокоилась и продолжила. «Я расскажу вам все. Прошу, пожалуйста, не перебивайте меня». Я дождалась согласного кивка от каждого и только потом заговорила. Я потеряла родителей в 16 лет. Благодаря другу семьи меня не забрали в приют. Благодаря ему же я смогла устроиться в Игронус. Хотя по закону в виртуал могут погружаться только совершеннолетние. Лишь сейчас я понимаю, что верхушкой компании все было спланировано заранее. Я подышала в салфетку. Бередить старые раны оказалось невероятно больно. Я сделаю небольшое отступление, вернусь назад во времени. Я не смело подняла взгляд на двух лучших друзей. Они даже не подозревали, что я хотела им сообщить. В 2100 году на планете случился апокалипсис. После ядерного взрыва, уничтожившего более одной трети всего населения Земли, люди сошли с ума. Они убивали друг друга, издевались над слабыми и над самими собой. Но развитие технологий не остановилось. Варешка! ласково позвал меня Макс. «Ты нам сейчас нашу же историю пересказываешь. Мы же все это знаем». «Тебе сказано было не перебивать». Толкнул его локтем в бок Захар. В то время Игронус уже практически стал монополистом. Он сумел объединить лучшие умы выживших. Мой отец стоял у истоков зарождения этой компании. Именно он спрограммировал постап 2100. Он посчитал, что если у человека появится страшный враг, то ему незачем будет вымещать злобу на других людей. Он мечтал создать игру, которая стала бы реальнее жизни. Но Варя... Теперь не выдержал Захар. Получается, игре уже более двадцати лет. Почему она до сих пор не выпущена в широкие массы? Потому что отец как создатель не разрешал. Он вообще хотел закрыть ее. Во всяком случае, я нашла записи в его дневнике, доказывающие это. Вероятно, он подозревал главу Игронуса в чем-то. В чем именно, не знаю. Возможно, он просто был таким человеком, не верившим до конца никому. Но факт остается фактом. После смерти моего отца в игре случился сбой. Неписи стали вести себя странно. Люди, прошедшие постап до конца, вынуждены были проходить долгий срок реабилитации. Меня приняли в компанию. Я едва сдержала слезы, мысленно обругав себя за плаксивость. Только лишь потому, что считали, что я смогу разобраться, в чем дело, ведь в игру были вложены огромные деньги. И я пыталась. Я нарисовала двух новых персонажей, наделив их изначально нужными характеристиками. Макс вопросительно поднял бровь. Ты же догадался, что я была не просто тестировщиком. Не смело подняла на него взгляд. И у вас ничего не вышло. Захар постукивал пальцами по столешнице и задумчиво смотрел на меня. В том-то и дело. Я развела руками. Все мои старания, старания всех сотрудников, участвующих в процессе лечения игры, пропали в туне. Мы не смогли разобраться, в чем дело. Все изменения, вносимые нами в игру, очень быстро ликвидировались. Странно, что внешность персов сохранилась. Варя, прости. Неожиданно вскрикнул Захар. «Но я только сейчас вспомнил, как один безумец, которого сразу после его проявившихся бзиков заперли в психушку, заявлял, что на нашем уровне развития виртуальности могло образоваться временное ответвление». «Что за бред?» Поморщился Макс. «А ты прикинь, вдруг в постапе 2100 реальность, только немного отличающаяся от нашей. Вдруг ядерный взрыв создал мир практически один в один, как наш». С той лишь разницей, что в том мире появились зомби. Это все домыслы. Обрубил Макс. Продолжай, пожалуйста, Варя. Однажды, находясь в игре, я встретила своего пса. Рекса? Именно так. Только звали его в реальности иначе. Его не стало, когда мне было двенадцать, но своего пса я бы узнала везде. Я тяжело вздохнула и продолжила. Это был первый встревоживший меня звонок. Отец всегда строго следовал правилам. А вы знаете, что... Нельзя создавать персонажей, похожих на родных, друзей и всех, кому ты испытывал теплые чувства. Верно. До этого я не проходила игру до конца. Всегда находилось что-нибудь необычное, требующее долгого сосредоточенного анализа. Но один раз я решилась. Я не могла сказать им то, что увидела. Меня в раз бросило и в жар, и в холод но я должна была проговорить свой страх вслух. «Варя?» «Все хорошо, Макс. Я увидела безумного ученого. Он — точная копия моего отца». В комнате повисло напряженное молчание. Я пошла к главному и сказала, что больше не буду работать над игрой. Последнее, что я запомнила, — это были слова «Тогда мы больше не нуждаемся в тебе, Варвара». «Варя...» А потом ты нашел меня, Макс.